глава 28 любовь не по сценарию иви рейвенс мне снился дивный сон будто бы в хавране появилась магия но это случилось не сейчас нет много лет назад сотни и тысячи снилось что сияющие энергии капли попали в землю и проросли удивительными растениями и всякий зверь что жил в том лесу пробовал ягоды и плоды жевал листву и пил из ручья тоже становился особенным И с каждым новым диковиным существом магический фон мира креп. Удивительная магическая эволюция коснулась каждого. И до чего странные создания являлись перед моим сонным взором. Мохнатые морфы, кудрявые ламбикуры, сверкающие плавниками их теоподы, шмырлы с глазами совсем не на том месте, на каком положены. Я знать не знала таких слов раньше. Похоже, сознание и название новым видом за меня придумало. На месте, куда впиталась половинка последней разделенной капли, выросло деревце с сочными плодами. Однажды в густой чаще заблудилась девочка и всю ночь питалась дарами леса. И вышла оттуда она волшебницей. А вторая полукапля убежала вместе с ручейной водой и попала в чей-то кувшин. Из него испел мальчишка, магия проникла и в него. И с тех пор паренёк неотрывно смотрел на очертания дальней деревни, в которой жила обладательница первой половинки. Я улыбнулась во сне и перевернулась на менее затекший бок. До чего волшебная история. Отличная тема для какого-нибудь романа. Попав в тела людей, магия прорастала в них прекрасным паразитом. Только так она могла выжить в новой среде. И чем больше становилось на земле чародеев и волшебных существ, тем плотнее насыщался магический фон. Мир разрастался дивным садом, в чем то похожим на Сеймур или Эстерель. Но все-таки другим. И он знал, что высшая магия ему дарована вместе с любовью. Я зажмурилась до красных звездочек, потянулась всем телом. и открыла глаза, поморгала, рассматривая незнакомый интерьер. Это не Хаврана. Под чрезмерно высоким потолком незнакомого дома летал мой призрачный морфа. Фиолетовая рассоха лакомилась на подоконнике персиком нервно помахивая полосатым хвостом. И больше в просторной спальне никого не было. Только придав себе вертикальное положение, я осознала, как сильно меня шатает. Ноги и руки не слушались, во рту пересохло. Я же одна опустошила стакан с водой, кем-то любезно оставленный на захламлённой тумбе у двухместной кровати. Ощущение, что я спала тысячу лет, не меньше. Кое-как, переставляя ноги, я исследовала комнату мало чем примечательную, кроме высоченного потолка, в духе керактских дизайнов, да-да, и выбралась в коридор. Шторы на окнах были раздвинуты, и помещение заливало ярким дневным светом. Щурясь, я пробиралась вперед. Двигалась на звук голосов и, наконец, вышла через открытую дверь на зеленую лужайку. В саду, окружавшем коренастый широкий дом, было неправдоподобно жарко. Это для промозглой-то морской осени. Словно кто там, предположу, что большой поклонник вулканов и Красной Земли, Навел на участок погодные чары. На открытой террасе беседовали мужчина и женщина. В широких плечах, утянутой белой рубашкой, я узнала о Дамиана чейза За его мощной фигурой трудно было разглядеть собеседницу. В фокус попадали только золотые завитки на ее макушке. Адамиан Чейз. Она была очень бледна. Светлые кудряшки у висков поникли. Косы расплелись от портальной тряски. Под глазами улеглись сизые тени. Видно, путешествие с красным экипажем выпила из девушки все соки. Но Анджела Хейвен без лишних расспросов явилась на зов, хоть и выглядела порядком удивленной. В записке, отправленной вместе с транспортом, Адам толком ничего не объяснил. «Вы послали за мной серчайс?» Анджела настороженно сдвинула брови, разыскивая в лице приглашавшего объяснение. «Послал». Кивнул согласно. Да, это было ранним утром. Записку, состоящую из пары фраз, он начеркал на колени, а транспорт попросил у отца. «Даже целителям бывает нужна экстренная помощь. Мой дар в плату за ваш. Приезжайте. А. Ч.» Папа был не против, и водитель быстро сорвался с места а ближе к обеду, когда Цефея вошла в зенит, вернулся с гостей. Отец Адама, видный деятель Сейму, расколотивший состояние на ледяных проклятиях и способах к защиты от них, имел свой личный телепортационный экипаж. Тот всегда стоял у дома заряженным, так, словно читачей готовилась к бегству в любой момент. Учитывая двойную порцию рожику у матери, это было разумной предосторожностью. Сначала родители боялись, что за Айланой, наследницей верховного и второй невестой какого-то демона с черных земель, явится весь Керакт. Но рогатые не приходили: ни Ахнет, ни тот другой, оставшийся без брачного комплекта, не стремились вторгаться в Сеймур и начинать Междумирскую войну из-за сумасбродной девчонки. Потом родители опасались, что необычный дизайн маминых шляпок рано или поздно начнет вызывать подозрения. Издуновением сей морского ветра истина откроется. И уже не закроется. Но и те времена напрасные тревоги прошли. Теперь сверхскоростной экипаж заряжали скорее по привычке. Как всякий мак льда, отец любил порядок и хоть какую-то предсказуемость. Словом, неудивительно, что в минуту, когда заряженный экипаж понадобился, он оказался под рукой. Поразительным было другое. То, что дотошный отец отдал его без занудных расспросов что взрывоопасная мать при этом молча разливала по мальта-цитроновый взвар, так будто ничего внепланового не происходит, что Чейс вообще сидел тут, как у себя дома, завтракал с родителями, листал почту, перекинутую ему из Лурда, пробегал глазами газеты, пока наверху отсыпалась одна сероглазая особа — его девушка. Сказал бы кто-то неделю назад, что так будет, Адам не поверил бы. Даже если бы пришел Ангел и в деталях расписал визион, какая-то. Нереальность. Спокойный мирный завтрак с родителями казался более невозможным, чем прогулка по Керакту или Хавране. Но как-то же они с Иви тут оказались, верно? Адамиан прикрыл веки, выбрасывая из поля зрения задачную Анджелу Хейвен и ее поникшие косички, и восстановил в памяти события той ночи. Во всех отношениях кошмарный, полный страхов и безысходности. Опустошенный, оглушенный путешествием к центру мироздания, Чейз сидел на земле, устланный розовыми листьями, и прижимал к себе хрупкое тело. Он просто не знал, куда нести измученную ивет, точно не в шахгринскую лабораторию, и вряд ли в целительский корпус к углю. Их маленькая тайна. Все их тайны, большие и малые, должны были остаться тут, под дарховыми ярмами. Перекатывая в голове варианты, Чейс рискнул подпитать резерв от жемчужины Эмили Харт. Его огонь причмокнув, сосал все без остатка. Закашлялся слегка, рассыпав горелые искры по снегу. Но все же принял, вспомнив о природе полукровок. И о том, что резерв давным-давно, почти с рождения, тянет энергию из Сеймура. А она мало отличается от той, что течет в жилах Эмили Харт. О чём-то подобном мадам читала листая бумаги Гарольда Горди. Возможно, профессор был прав. И магия, по своей сути, одна и та же. Просто с развитием миров приняла разное обличия. Иногда непримиримо конфликтующие друг с другом, а порой вполне дружественные. Может, потому Иви и приняла его огонь. Два беглеца с младенчества. Они оба давно адаптировались к жизни в мире открывателей сеймурской энергии и магическому фону. Обычная эволюция. Выживает тот, кто сумел приспособиться. «Домой», — прошептал Ивет, раз в секунду теряя сознание под блысевшими ярмами. И через более не вдумываясь и просто действуя, закрутил огнепорт. «Домой». Так они тут и оказались. То ли траектория где-то сбилась, то ли подсознание сыграло с ним злую шутку. Но в итоге они стали еще дальше от комнат, отведенных к декану стихийников. И сильно ближе к дому его родителей. Мало какой нормальный маг порадуется, если ему на голову среди ночи свалится двойная проблема. Но отец с матерью нормальными себя не считали и даже не попытались скрыть радость. Со дня, когда пропал брат, Адам не баловал их визитами. А тут ни один явился, а с непосильной ношей в трясущихся руках. Иви проспала несколько дней, почти не выныривая из бреда. Ей постоянно что-то снилось. Она то ахала, то улыбалась, то шевелила губами, пытаясь повторить незнакомые слова. Дважды Чейз смог расслышать. Это были Шурх и Сабер. На первом Ивет испуганно взвизгнула, а на втором растянула широкую улыбку. В минуты, когда на Адама накатывала тревожность, он чуть не потерял свою мозгоклюйку, Мудрая мать, будто чувствуя, входила в комнату. Клала мягкую руку на его напряженное плечо и уверяла, что все будет хорошо. И мисс Рейвенс важно не будить, что она проживает некий магический сон в мельчайших деталях с эффектом полного погружения и должна увидеть все, что положено. И вот так в легком беспокойстве и простых житейских заботах минуло несколько дней. Наступило нынешнее утро. Адамиан привычно разгрюк магическую почту, которой втрое прибавилась после исчезновения миссис Фигинс. Нашел пару пакетов с личной корреспонденцией. Из одного свертка выпала книга, адресованная и ветра Рейвенсхарт, но посланная почему-то Чейзу. Из второго открытка со знакомой небритой зеленоглазой физиономией. Это последнее письмо и послужило причиной, по которой Адамиан Чейз послал за Анжелой. Он пытался скрыть самодовольную ухмылку, но та упорно выплывала. Совсем не к лицу, к герою, это глупая мстительность и хвастливость. Я читал в Вестнике, что запланированная экспедиция в обсидиановые земли сорвалась. «Лорд Келси оставит попытки вас спасти», — невозмутимо уточнил у должницы. Доски террасы восторженно повизгивали под ногами Чейза, будто тоже были рады видеть хозяйского сына. С некоторых пор у дома было много поводов для счастливых скрипов. Вернулся не только Адам. Не знаю, у лорды сейчас трудный период. Пропала вся закупленная тарья. Украли оборудование, бесследно исчезла Эмили Харт. Келси считает, что кто-то намеренно сорвал экспедицию. Ищет виновника, громит все в ярости. Обреченный вздох разнесся по саду. Возможно, арган и вовсе забыл о моей проблеме. «И что вы будете делать?» «А какие у меня варианты, Адам?» Горько хмыкнула золотовасая целительница. «Буду ждать и надеяться. Надеяться, что рано или поздно этому древнему демону снова понадобится ангелы, и он вспомнит обо мне». У нее плохо получалось скрывать тоску. Грусть сквозила из мокрых уголков глаз, из шершавого голоса. И Чейз мысленно проклял себя за устроенный спектакль. Нужно было объяснить все в записке и просто передать конверт. На работе я видела смерть в самых разных ее обличиях. Давно уж привыкла, но... «Я не хочу Адамия», — призналась гостья шепотом. «И очень боюсь. Вам не нужно связывать свою жизнь со стариком только из-за того, что он может достать драную драконью чешуйку. Да, мои плечи не такие крепкие, как у лорда. И «Я, пожалуй, не могу привлечь столько сил на поиски в инхараде», — поджимая губы, ворчал Чейз. Он порылся в кармане брюк и достал оттуда смятый конверт. Протянул мисс Хейвина и жестом потребовал открыть. «Я верно понимаю, это поможет», — уточнил нетерпеливо, потому как девушка просто изумленно хлопала ресницами и молчала. На белокожей ладони лежала выпавшая из конверта чешуйка, Черная, глянцевая завораживающая перекатами цвета. Сомнений нет, она принадлежала дракону, достигшему полноценного размаха. Но как вы? Поднял кое-какие связи. Между мерзкие. «Вы хорошая целительница Анжела, ангел Сеймура», — пробормотал Чейз. «Оставайтесь ей. Не превращайтесь в предмет интерьера для какого-нибудь лорда. Келси этого недостоин». Анджела растерянно потрясла конверт, и оттуда следом за чешуйкой вывалилась открытка. За завтраком Чейс успел рассмотреть картонку, изображавшую серого Грегори Кольта в обнимку с привлекательной синеглазой девушкой, облаченной в полупрозрачный тресольский шелк. Все-таки самый сильный Мак Эрина заигрался. Карточка была подписана. Каждому лекарству свое время. Спасибо за красивую историю, Адам. Г.К. И это была, пожалуй, главная головоломка этого дня. С самого возвращения в Сеймур Чейс не покидал дом, почти не отходил от Ивет. Он связался с Радьярдом, коротко описал ситуацию с погибшими Фиггенс и Моисеем и попросил пересылать почту на адрес родителей. В череде тревог успел лишь мельком подумать о судьбе Анджелы Хейвен, утратившей шанс на спасение из-за похищенной Тарьи и пленённой Эмили Харт. Подумать подумал, но отложил эту мысль до более трезвых времен. И сколько он пока не связывался, да и как? Грег сам всегда выходил на связь, вываливаясь из портала с бутылочкой добба в зеленом омуте едкого дыма. Загадка. Но по всему выходило, что Адамиан все-таки поднял между мерзкие связи и попросил о помощи, раз этим утром пришел конверт. Вот только когда? Сколько дней, месяцев, лет пройдет? Прежде чем Чейз расскажет другу красивую историю. Побывав в хавранском прошлом и вернувшись в Сеймурское сегодня, глупо удивляться изворотливости черных коридоров между мирья. Грек никогда не говорил, какими ориентирами пользуются для визитов в Сеймур. Каждый мир живет в своем ритме, и, возможно, настоящие Чейзы и Иви для культа давнее прошлое. Морщело падом отошел к залитому светом столику, заваленному утренней почтой. Подцепил пальцем тонкий серебряный стилет, которым сегодня вскрывал конверты, и сунул в карман. Вещица еще хранила воспоминания о полученной открытке. Может, если сберечь ее до визита Кольтом, сойдет за ориентир. Я охотно продолжу целительскую практику, прошептала Анджела, сжимая чешуйку в кулаке. Погрузившись в теории, Чейз почти забыл об ангеле Сеймура. Я думала, вы во мне разочарованы. Все мы временами встаем перед сложным выбором. И ищем, как проще. И все ошибаемся. Великодушно произнес Чейз и забрал у девушки открытку. А это я оставлю себе, с вашего позволения. У меня в некотором роде коллекция. Адам, вы... В неопознанном порыве Анджела прижала кулачки к груди и всхлипнула. Боги, только не герой. Упаси, Сато. Он обеими руками отгородился от нового романтического назначения, Еще предыдущий опыт не переварил. «Вы очень хороший человек». «Я даже не человек. Я знаю, но очень хороший». Анжела засопела, часто-часто планируя расплакаться прямо тут, на родительской террасе, и быстро кивнула на дверной проем. Оттуда как раз высунулась лохматая красная голова. «Вас ждут, кажется». Иви Рейвенс. Твое место в кровати. С угрозой прохрипел Чейс и, фамильярно подхватив меня на руки, потащил обратно. А я только начала прислушиваться к их санджелы разговор. разговору. Даже разревноваться толком не успела. Зачем ты встала? Продолжал допытываться Адам. Хотя это мне стоило его пытать. Мне снился сон. Такой длинный, что попросту бесконечный. Это я заметил, Соня. Будто бы из меня вытекала магия и проросла в ховране. И появились чудесные твари и сильные чародеи, а разделенная капля добавила всем проблем, рассказала я, покачиваясь в его полудемонических лапищах. Это просто сон, да? Я не знаю, Евет. Я мало что понял. Он вздохнул и осторожно опустил меня у окна в спальню. Но ты должна кое-что увидеть. Его палец указывал на заднюю часть сада. Там прогуливался мужчина, пугающе похожий на Чейза, только выбритый начисто до легкой синевы. К его боку перепуганной Кхарой сжалась миниатюрная девушка. «Кто это?» «Мой брат». Я развернулась резко и открыла рот в немом вопросе. «Что? В смысле, тот самый? Восемь лет, как пропавший без вести?» Он вернулся вчера и еще не пришел в себя. Закашлялся Адам в кулак. «Как и тебе, Эндрю, надо осваивать все заново. И нам предстоит о многом поговорить. Попозже». «Но как он вернулся? Откуда? И почему сейчас?» — вскрикивала я, подпрыгивая на месте. Усталость, как вирус слезнула. «Вот это новости!» «Тот портал, что должен был вести на САЦе. Начал честь, и я все поняла без продолжения. Компас в шахгре невероятно засбоил. Эндрю попал в Хаврану и, как всякий опустошенный маг без оборудования, застрял в безмагическом мире. «Он жил там восемь лет?» Мой род не желал закрываться. Мне не стоило прекращать поиски. Я перерыл весь сад, сопросил Грего исследовать Эрен, собирал экспедиции в Астерель, но о Хавране даже не подумал. «Боги Веера, боги Веера! До да чего поразительны ваши шутки!» Судя по количеству и качеству эмоций на лице Чейза, на брата он больше не злился. Был рад его возвращению, родившему столько вопросов. Эндрю слабо понял, что там произошло, но ваши слова сходятся. Покивал Адам. Брат предполагает, что в Хавране действительно появилась магия. Его резерв вдруг наполнился, и он смог сам активировать одну из старых портальных зон. «А кто это с ним?» — я подпрыгивала на носках, пытаясь разглядеть за деревьями светлую копну волос. «Это очень длинная история, Вет. Весьма романтичная в духе твоих любовных романов. Возможно, когда-нибудь кто-нибудь напишет об этом книгу. Кто-нибудь с фантазией». Ухмыльнулся этот несносный демон. «Да я же умру от любопытства, пока этот кто-то изволит ее написать». Простонала я сокрушенно закусывая губу. Незнакомка восторженно разглядывала Туры, обступающие лужайку, а Эндрю что-то нашептывал ей на ухо. Одно было понятно по их неловким, милым жестам. О бывшей невесте, не дождавшийся жениха, брат Чейза не сожалеет. Идем в постелье Адам мягко, но настойчиво подтолкнул меня к кровати. «Ты пока еще очень слабенькая мозгоклюйка, с искорками в рукавах. Вот, кстати, про искорки. Я позволила уложить себя на подушку, но требовательно приподнялась на локтях. Так что там всё-таки случилось в Хавране? Ничего особенного. Адамиан невозмутимо поднял брови и накинул на меня одеяло. Ты приняла мой огонь без переходника, и искра зажглась снова. Потом я активировал карабин, и нас втянула в портальную воронку. Твои друзья еле удержали. Нас хорошо помотало по изгибам времени и пространства. «В четыре руки у них все лучше получается», — ухмыльнулась в потолок. Вспоминались какие-то обрывки. Как нас вываливает из портала на снег и розовые листья. Как рядом мелькают лица рис и ангеля. У носа крутится откуда-то взявшийся мотылёк. А попугай орёт на всю рощу что-то столь неприличное, что уши скручиваются в тугие трубочки. Потом с гор к нам прискакала розовая кхара. Я издалека увидела приближающееся яркое пятно. Анхель ей почему-то очень обрадовался, даже улыбаться начал. Рис робко поглаживала дикое создание, а затем, осмелев, обвела мохнатую шею и повисла на ней всем своим невесовым фейским телом. Выходит, там, в Маунт Грин, таких не одна. Не все чудеса еще истребили охотники Сеймура. А утром кто-то прислал вот это. Просто книга. Никаких чар и ядов. Я проверил. Кейс потянулся к тумбе и достал томик в тканевом переплете. Судя по артикулу, она хранилась на втором уровне Лурдского серватория, в общем доступе. Так что я не очень понимаю ценности презента. «Кто прислал?» — уточнила встревоженно. В дрожь бросала от одного названия. Конверт не был подписан, и Макс Леда Радьяр тоже не разобрал. Ищейка всю почту просматривает, прежде чем перенаправить сюда. «Адам и Ева — первые люди на Земле, прародители», — гласили буквы на тканевой обложке. Мысли путались, кто прислал книгу, зачем. Наверное, вот эту хавранскую легенду и читала моя мать, решив назвать дочку Евой, дающей жизнь. Но Иви не Ева, так ведь? Я не принесла в хаврану жизнь, не стала в ней первым человеком. Но если верить снам, мы с Чейзом были там первыми магами, и принесли в тот дивный сад волшебство. Может, именно так и должно было произойти? И это не случайный поворот, а продуманный кем-то план? Странная игра с ниточками судьбы, разложенными по мирам с саду богиней. В дверь отрывисто постучали. Из коридора послышалось деликатное Из безмолвного разрешения постояльцев в комнату вплыли мужчина и женщина, лишив меня остатка сомнений, для кого тут такие высокие потолки. Твои родители. Шепотом уточнила у Чейза, натягивая одеяло повыше. От страха перешла с серым куратором на тым, но исправляться было поздно, да и незачем. Лежать перед хозяевами в двуспальной кровати было куда более неловко. Мои мои! вздохнула дами, умело скрывая гордость за выдающуюся наследственность. Приветствуем тебя в нашем доме, дитя! Улыбнулась загорелая женщина, красивая, черноглазая, замотанная в красное и... с двумя парами рожек на голове. Спереди были витые бордовые. За ними к потолку тянулись гладкие и длинные, черные, чуть загнутые кончиками назад. «Которые твои?» Сглотнула еле слышно. «Иви, скажи». Черные! Кашлянул Адамьян в кулак. «Спасибо». «За гостеприимство», — прошептала я, глядя во все глаза на читучейзов «Вы очень добры. Избранная нашего сына нам, что дочь родная», — с напускной строгостью произнесла мама. «Рогатая, очень сильно рогатая». «То есть для его родителей я избранная, а за закрытой дверью маленькая мозгоклюйка, так?» «Наш дом — твой дом. Наша пища — твоя пища. Наши». Айлана, я думаю, она поняла, прокряхтел безрогий папа. Современная сейморская молодежь далека от традиции пышных форм, а и вет к тому же нужен отдых. Я хочу сделать все по правилам. В глазах миссис Чейз вспыхнули опасные огоньки. Просто скажи, что очень рассчитываешь на внуков, сдержанно улыбнулся мистер Чейз. И пойдем. Из ноздрей миссис Чейз пошел пар но она взяла себя в руки и молча кивнула. Приблизилась к забрахленной тумбочке и взяла с нее зеленый шарик. «Маятник, боги маятник, Адам его не потерял». «Эту вещь нужно вернуть домой, Адхам», сообщила рогатая леди. «А миссис Харт в Сеймур?» «Точно, мама, загостившаяся в керакте. Сколько я проспала». Стало стыдно, что после пробуждения первым подумала не о ней так запуталась в своих снах, что не сразу вспомнила о реальности. «Я схожу», — чей спотёр уставшее лицо и поманил реликвию пальцами. «Отдай я. Завтра». Он поймал мой растерянный взгляд и одними глазами сообщил, что не мог уйти, пока я не проснусь, и пока он не обретёт сбежавшую почву под ногами. «Нет. Схожу я. От прошлого нельзя убежать. Ему нужно смотреть в лицо». Голос леди Чейс был уверенным, напитанным стальными нотками. «Ахнет ничего мне не сделает, то меня рогов больше». «Мы сходим». Мистер Чейс ухватил супругу под руку и потащил из спальни, в которой стало жарковато. «Да вы оба спятили». «Успокойся, сын». Лица ледяного мага коснулась сдержанная улыбка. «Твоя сентиментальная мать 40 лет не была в тех жутких красных землях с извергающимися вулканами и хаотическими тварями. Соскучилась. Дверь за парочкой захлопнулась, и Адамиан тяжело упал затылком в подушку. Промычал что-то удручённое и прикрыл глаза. Безумие, конечно. Но в глубине души я была рада, что он не сорвется ни сегодня, ни завтра порталом в Керакт. Что останется в этой кровати со мной? В конце концов, это так прекрасно — вернуться домой. Во всех смыслах этого слова. Сонная дымка прокрадывалась в сознание, укрывая пушистым одеялом мысли и сомнения. Но вопросов было еще так много, что я настойчиво отгоняла дрему. Когда я смотрела на Адама и Анджелу, болтающих на террасе, как старые приятели, с моих пальцев на пол чужого дома сорвались искры, что примечательно, прожжённые черные дырочки были на полу не первыми. И оставался шанс, что новые заметят не сразу. Но сам факт пылающих рук решительно пугал: Да что там? Приводил в ужас. Как Адам сказал, он наполнил меня своим огнем? Я помнила лишь зияющую дыру внутри, медленно убивающую пустоту. Моё желание было слишком объемно. Я отдала за него все, что имела, и все, что влила в меня Фиггенс. И ни Хара не хватило. Искра внутри стала умирать, потянула за собой. У магов в таком случае лишь два исхода. Или уйти вместе с ней или разорвать связь с даром, навсегда став анмагом. Что для сеймурчанина мурчанина хуже смерти? Зачастую своевременный разрыв отношений с Искрой позволял сохранить жизнь обоим — и чародею, и магии. Они продолжали существовать порознь, и связь не тянула из них соки. Однако что может быть кошмарнее, чем жить в магическом мире и не иметь возможности восполнить резерв? Моё желание еще исполнялось. Хаврана продолжала тянуть энергию. Я не смогла порвать связь с искрой. И потому уходила, кутаясь в воспоминания о Чези и преисполняясь любовью. А затем вдруг стало тепло, даже жарко. я ощутила себя, пожалуй, что дам, наполненный и неприлично живой. «Я что, теперь демон?» — прошептала сбивчиво, не в состоянии деликатничать. «К чужим рогам я могу привыкнуть, но к своим...» Совсем немножко евет. Сдержанно улыбнулся Чейз. Рога не отрастут, но от подарка отказаться ты не сможешь. Во всяком случае, пока огонь поддерживает в тебе жизнь, Иви. Твоя искра не справилась и почти угасла. Едва не утянула тебя за собой. Сейчас она отсыла, но сильно потрепана, изранена, и не способна сама пополнять резерв. А мой дар. Едва ли я теперь понимала, чего хочу больше. Остаться могучим джинном, диктатором воли или иметь возможность просто желать без последствий и концов света. Мы обязательно где-нибудь потрем и проверим. Попозже, как восстановишься. Ухмыльнулся безрогий. Какие герои, такие и подарки. Лучше бы он купил в магазине кулончик в виде тарх. И что теперь будет? Я озадаченно приподнялась на локтях. Я тоже начну метать огни шары и перемещаться дымными телепортами? Я чувствовала в себе это пламя, чужое, но присвоенное, стихийная магия. Как удачно, что я на верном факультете. Это что же, меня теперь и на смертельную полосу можно отправлять? кто то обрадуется магистр Хансей и его иллюзорные орантусы. Я не знаю, Ивет. Никто не знает. Мы разберемся со временем. но удивление ощущала я себя комфортно. По венам разливалось пламя, оно грело и не обжигало. Возможно ли это — заместить одну энергию другой? Присвоить целую стихию, на мгновение обернувшись пустым сосудом заснувшей оглушённой искрой? Что бы на это сказал профессор Горди? «Но если... Если я не могу сама пополнять резерв? Эта игра будет очень недолгой, так?» — скривилась в грустной догадке. И как только я опустею, искра вновь начнет умирать, мне придется порвать с ней связь и стать анмагом. На последнем слове голос предательски дрогнул: Мне хватит на нас обоих иви. Энергия демонов тратится не так быстро, разве что огни огнепорты выходят дорого, объяснил он. Старайся не расплескивать на ерунду, пока ты просто сосуд, заполненный до краев, поэтому. Стоит держаться поближе к источнику? Именно. Лучше вообще никуда не отходить, ни на шаг. Вкрадчиво покивал Чейз. Не покидать ни днем, ни ночью. Верно мыслите, мисс Рейвенс. И боюсь, теперь это навсегда. Он ласково провел подушечкой пальца по израненному запястью. Если Чейз рассчитывал на сопротивление или возмущение, то не на ту напал. Меня все устраивало. Демон, так демон. Огонь, так огонь, и лишь бы это теплое плечо всегда было под моей щекой. Выходит, тебе все же удалось пробудить мои стихии, улыбнулась ему довольно и сыто. Ох, Иви, я даже тебя несколько дней пробудить не мог. Его прикосновения разносили негу, но привлекали внимание к руке. В итоге мне пришлось в деталях рассмотреть розовый рубец на запястье, грубый и некрасивый. Ох! Вот так. Вот так будет лучше. Коже коснулось прохладное золото, и на запястье сомкнулся браслет с гравировкой, закрыв шрам блестящим боком. Ну и что это? Кандалы, разумеется. Серьезно заверил Чейз, сверкая огненными зрачками. Во мне проснулись собственнические инстинкты и не желают засыпать. Язык с гравировки был мне незнаком, Наверное, древний Сахне, разрывающий горло и уши. Тут написано, что ты принадлежишь мне, Адхаму, сыну Алайна, потомку Верховного, наследнику клана Азумат. Ты ведь хотела большего. Черные брови невозмутимо взлетели вверх. Иногда желания исполняются. Как-то вот так. Через одно место. Именно. Так я и не научилась желать правильно. А мне разве не две штуки положены? Я с прищуром оглядела второе запястье, пустое. Но я ведь демон только наполовину. То есть наши, вероятные дети будут чудовищами лишь на четверть и на вторую четверть. И на третью тоже. Ярых знает, кем еще на оставшуюся. Боги, Иви, какие дети! Что вообще у тебя в голове? Какая-то нелепая взвесь из радужных искорок с преимуществом розового. Мы оба уже начали дремать, сопение Чейз вовсю разносилось по комнате, и даже мой мотылёк успокоился, сложил крылья и беспардонно устроился на загривке у рассохи. Как вдруг я вспомнила кое-что важное и срочное, что совсем никак нельзя отложить. «Люблю тебя», — прошептала сосредоточенно, пытаясь растолкать мужчину. «Я в курсе». Напрочь прибил мой романтический пыл Чейз, заспанный и чем-то уже недовольный. Всё равно надо было сказать. Буркнула я в ответ. Зачем? Чтобы по сценарию, чтобы в самых каноничных традициях. Заверила его упрямо. Чтобы как в книжках из Хаврана, со счастливым финалом и радужным эпилогом. дуреха Чейз ласково поцеловал меня в висок. Чтобы как в книжках. Это надо все заново начинать. А мне на это. Знаю. Вздохнула я с притворной досадой, поудобнее устраивая щекой на его кипящей груди. «Тебе на этом здоровья не хватит».